Стажер. Жарков ходил в церковь, ставил свечку, просил. Наверное, стоило как-то иначе просить. Он особо не разбирался. «Сему научишь, обо всем расскажешь», — приказал Совчук, не оставив права на ответную реплику. В кабинет вошел молодой совсем парнишка с выбритым кантиком. Подтянут, как струна. В руках кожаная папка. Ботинки начищены. Галстук. Драве желаю, товарищ старший лейтенант, на одном дыхании. Меня к вам прикрепили, сказали слушаться, вникать потихоньку. Я после академии, вот. Да, протянул Жарков. Ну садись. Чай-то будешь, Алексей? Протянул руку стажер и достал коробку Липтон. С лимоном пойдет, в пакетиках. Пойдет, одобрил Жарков. Заварили. Тажер аккуратно подносил карту-чашку, лишь бы не нарушить уставную тишину. Коша изучал новый материал, дав понять, что на разговоры не настроен, да и вообще не особо рад. «Георгий Федорович», — пытался тот, — «разрешите?» — поднял указательный палец. «Молчи и не мешай». «По факту никакого материала». Новоспеченный наставник усердно рассматривал страницы личного дела вчерашнего курсанта. «Значит, КМСник. Значит, бегаешь хорошо», — проговаривал Жарков. «Еще и отличник, награжден памятным знаком». «Так точно», — утверждал. «Зря ты, Леша, сюда». «Никак нет», — возразил было, но Жарков не позволил. «Своими характеристиками не в ментовку надо. Шел бы вон к прокурорским или в госбезопасность. У нас тут люди простые, самые обычные», — смотрел на молодого с известным сочувствием. «Ничего тут хорошего нет. Иди, пока не поздно». Тажур никуда идти не собирался и, набравшись смелости, предложил помощь. «Может, опросить кого-то или что-нибудь там». Леха Степнов, будущий старший следователь, не верил своему счастью. Говорили, что Жарков лучший в отделе. По характеру дерьмо, в работе первый. Невнятный служебный день. Уверенно колотил по клавиатуре. Жарков не мог сосредоточиться. — Куришь? — Нет. — Кто бы сомневался. — Надо, закурю, — ответил стажер. Как всегда, без стука, нырнул в кабинет какой-то очередной сотрудник. «Старов», — сказал с порога и тут же без объяснений вышел. Постучался, подождал, снова зашел. «Здравствуйте», — произнес максимально серьезно, обратившись к неизвестному, даже не к молодому, больше к его костюму и галстуку. «Проверка, да? Проверка?» — шепотом спросил, будто проверка бы не расслышала. «Не паникуй», — Знакомься с пополнением. Обсуждали наверняка важные дела. Стажер не очень понимал, о чем говорят его старшие товарищи. Граммеры сдали магазин. Скоростухи больше, чем на Гидре. Там все — шихи, клады, таблы. Такой лексики полицейская академия не готовила. Леха растерянно забродил по страницам Уголовного кодекса. «Информацию надо проверить», — объяснил Жарков. «Человек нужен», — и взглянул на стажера. «Я готов, если что. А что надо?» «В первую очередь надо переодеться. Свитер у тебя есть?» Свитер нашли в подсобке. Старый, вытянутый, с затяжками. На груди прописная буква «Д». «Динамо». «За кого болеешь?» Краснодар. Пришелся по размеру. Тажур намекнул, что неплохо бы простернуть. Жарков напомнил, что впереди не званый ужин, а полевой выход. Прическа еще, выбритый весь. А ботинки-то? Снимай. Подошли старые адидасы, в которых Жарков иногда ходил на футбол. Протертый нос, худая подошва. Так, значит. Еще раз. Ты кто? Я Леха Старый. Пришел от дохлого. «Ни хрена не старый», — размышлял. «Что нужно?» «Камень нужен. Камень — это гашиш». «Пояснять не надо. Особо не нагнетай. Оперативная работа — это искусство». «Я так-то на следователе учился», — заметил Леха. «Не стали выяснять. Дело за малым. Зайти, передать купюру, получить товар». Проверочная закупка, а дальше видно. Пока ехали на точку, Жарков раза три повторил, что бояться не нужно, но бдительность не терять. Получится? Хорошо. Нет? Ушел спокойно. Я за тебя отвечаю. Совчук с меня спросит. Стажер не переживал. В Академии рассказывали про такие вот операции, и вроде бы каждый через это проходил. Типичная служебная обязанность. Проводил до места. Еще раз провел инструктаж. Прикинул, стоит ли, нет. но ну, уже приехали, уже обговорили. И ладно. Махнул рукой и на выдохе бросил. «Иди». Минут через двадцать позвонили с городского. Жарков высокомерно обронил «слушаю» и тут же потянулся к замку зажигания. Состояние ухудшилось, ухудшается. «Приезжайте, если можете». Он ответил, «Конечно, может. Какой разговор?» Уже надавил на педаль сцепления. «Сейчас, сейчас. До десяти буквально досчитаю. После считал до пятнадцати. Еще минуту, две, три». Подъезд сыто молчал, проглотив стажера. «Туда и обратно», — слух произнес. «Ничего уж, наверное, не случится». Рванул по внутреннему двору миную предупреждающие знаки дорожного движения, судьбы, предчувствия. Отец, сколько помнил Жарков, всегда готовился к смерти. Умру молодым, не доживу до сорока. Когда отметил 50, решил, что будет жить вечно, раз такое дело. В принципе, любил жить, но не видел особой причины. Да, был сын, который вроде всегда крутился на расстоянии вытянутой руки и чуть-чуть приезжал разговаривал, помогал. А так, ничего особенного. С Первой женой развелся, вторая ушла сама, третий в брак не вступил, но виделся иногда, очень редко. Потом пустота, пенсия, сбежавшие годы, новые болячки. И вот, пожалуйста, товарищ инсульт. Жарков пока ехал, представлял, как закрутится ближайшие три дня, если все-таки произойдет сегодня. Уже обдумывал, есть ли знакомые ритуальщики и все такое. А поминки надо же организовать. Но сначала не пропустил пешехода, потом тронулся на уверенный красный. Сигналили. Тяжелые морды кричали что-то максимально откровенное. Мог бы подождать, думал. Приспичило именно сейчас. Мысли эти Жаркову не нравились. Стало обидно за отца, за себя и за стажера крикнул по слогам «Сука!». Но вселенная не услышала и потому, наверное, не обиделась. Отца срочно перевели в реанимацию, и Жарков опять не успел хоть краем глаза, хоть минуту, хоть сколько-нибудь там. Зачем тогда звонили? Наверное, так положено. Может быть, о случившейся смерти легче говорить в лицо, чем по телефону. Пытался остановить медсестру, Но медсестра не остановилась. Упорхнула, приподняв руки. Улыбнулась, как могла, и все тут. Пробовал взглянуть в палату. Дверь закрыли изнутри. Хотел подняться к главрачу. Передумал. Постоял, опустился на кушетку. Еще постоял. На первом этаже нашел автомат с кофе. Выпил. Захотел курить. О чем он думал? Зачем вспоминал? Когда Жарков только начинал работать, его забросили на неделю в пригородное село, где всегда было и тихо, и мирно, а потом случился масштабный ужас. Порезали две семьи. Зацепок никаких. Молодого опера закрепили на точку в местной церквушке, потому как имелось наивное предположение, что убийство произошло почти случайно, а виновник обязательно придет на исповедь. И вот днями и ночами Жарков крутился внутри, рассматривал иконы, роспись потолка и стен, и надеялся, что убийца мудрее великозвездных руководителей и не будет искать прощения. «Я боюсь», — признался Жарков, а батюшка ответил, «Все боятся». Наверное, стоило сказать, что страх — это грех, и бояться ни в коем случае не нужно. Лучше довериться Богу. Но каждый предпочитал говорить правду. Что-то еще происходило в этой церкви, но Жарков не помнил, Точнее, помнил, но не хотел задумываться. Голоски чуда, присутствие того или этого, необъяснимое и ладное. Убийца не появился. Его нашли потом мертвым, собрали наверняка важные доказательства. Жарков не вникал и забыл почти о той первой неделе и не думал, что придется вспоминать. Но вот сейчас пришлось. Совершенно к месту дрогнули колокола, И Жарков тоже дрогнул. «Понесся теплый пряный ветер, распуская аромат ванили, какой встречается в уютных домах только, может, в пасхальную неделю. Но почему-то и сегодня случился, проступил и стало хорошо. Хотя ничего хорошего быть не могло. Не должно было, по крайней мере». Телефон вибрировал в кармане. Жарков стоял у больничного цоколя, ни о чем не думая. Потом все-таки осознал, что отключился. Пришел в себя и ответил на звонок. «Георгий Федорович!» разрывался стажер. «Георгий Федорович!» Колокола перестали, и все пошло своим чередом. На вечерней планерке начальник спросил, почему не явился стажер. «Он... это...» замялся Жарков. «Поехал разносить повестки. Я поручил там. Завтра пусть зайдет», потребовал Савчук. Работал с информатором, местным алкоголиком с тяжелой седой бородой. Открыл форточку, но ветер не справился со стойким запахом конченной жизни. Мужик неприятный кал и просил сто рублей. На фанфурик. Спустился в дежурную часть, получил оружие. На задержание, что ли? Ехал тоже в тишине. Потом не выдержал и разорался. «А думать надо! Нашел, кого отправлять!» Помялся на лестничной площадке. Закрытая дверь пыталась сбить с толку. Вольнулся, пацан. Известное дело. Сначала наведался в панельную пятиэтажку, где в одной из квартир недавно возрос очередной притон. Встретил худющий старик. Жарков к нему обратился по имени, потребовал информацию, но старик, который вовсе не был стариком, а просто преждевременно кончился, ничего не сказал. И Гоша пнул его сильно. Тот грохнулся и застонал. Ай-ай. После работал на Члежке на окраине. Там за полсотни рублей коротали на ноябрьские ночи уличные колдыри, любители чего угодно краски, лака, строительного клея. Но, хочу уж жизнь, отвечали не знаю, то есть так не знаю, не знаю, и хотелось каждому разбить жалкое пропятое лицо. Бей, перебей. Не найти было Леху ни живым, ни мертвым. Голова его тяжело клонилась. Малиновый, фиолетовый, чёрный. Всеми цветами переливалось лицо. Травоподтёки сияли под глазами. С обидой таращился в сторону сломанный нос. Хорошо дышал, несмотря на пробитый грудак. И не понимал. Ну, разве так можно оставаться живым, Когда тебя убивают Сидел в какой-то другой уже квартире Руки сжимал металлический трос Пришпоренный узлом к батарее Ватное отекшее тело Зашумел Заколотил подошвами адидасов Одной, второй Понеслась кровь Заколола тут и там, везде Кое-как потянулся Уже темно Уже, наверное, самая настоящая ночь Сколько времени прошло «Да кто же знает?» Он помнил примерно все. По крайней мере, так ему казалось. Как прошел в квартиру, точнее, его завели, взяв за руки, как представился. И вроде бы первые сколько-то минут достойно развивал сценарий, а потом внезапный сюжетный ход, вопросы, которых не было в списке. Так и пришлось молотить, что вздумается, а после терпеть, сколько может. Я же прокололся, то ли слово какое-то вставил неуместное или слишком правильное, то ли перепутал гашиш с каннабинолом и разлилось молочко конопли и поскользнулся на равном месте. А может, Леху старого никто не знал, или откинулся тот, или сидел где-нибудь на семерке и не мог стажер-отличник справиться с задачей повышенной сложности, где звездочка на цифре уже не просто символ, а живая офицерская звезда. «Ты мент!» помнил Леха. Кранты тебе. И он бы мог, конечно, возразить, поскольку до настоящего мента ему, как минимум, еще предстояло пройти стажировку, как максимум выжить. Скорее всего, он пытался хоть как-то убедить, что не имеет отношения к этим сарам, а всего-навсего хочет взять вес. И вот, пожалуйста, деньги, пятитысячная купюра, от которой не осталось ничего в какие-то считанные секунды, разорвали на кусочки. Ему сейчас было везде одинаково больно. Абсолютно весь он представлял цельную боль. И потому не мог ни соображать, ни пытаться подумать, как выбраться отсюда. Ведь как-то можно, в конце концов. Заговорил дверной замок. Раз и два, а потом еще один, верхний. Раз и два и три. Кто-то зашел и, не разуваясь, дальше двинулся. Раз-два, раз-два. Почти армейской поступью таранил пол тяжелый шаг. Леха увидел и вспомнил опять: Да, тот самый, кто бил больше остальных, и возразить не смог, и хотя бы корпусом повести, да что угодно, лишь бы этот не позволил, не смог, перестал, оставил, отпустил. Опять ударил, да так сильно казалось, сильнее быть не может, а вышло, что предела нет. Леха снова потерялся. Он себя видел на огромном чистом плацу. Рубил самый настоящий и самый живой оркестр, бородатый трубач и добрый барабанщик, а за ними возвышался главный корпус его родной полицейской академии. Там из окон за Лехой наблюдал всякий каждый курсанты и офицеры, сержанты и генералы и кричали: Иди, иди, иди! Он скомандовал сам себе. Прямо, наклонив корпус, зашагал строевым, разбивая асфальт в горячие крошево. На центровой разметке, когда торжественный марш прекратился и вдруг заиграл российский гимн, Леха поднял ногу, занес вторую, и не стало асфальта, и растворился плац. Он понял, что летит, и воздух стал единственной опорой. Так ему было замечательно и свободно, и единственное, о чем думал не вылететь бы за пределы колючей проволоки, ограждающей ведомственные учебные заведения от мирной гражданской жизни. В том разлилась темнота, и Лех упал, и лежал до самого утра. Только одни колокола вторили. «Живой, живой, поднимайся!» Не стоило заходить в церковь пьяным. Залил неудачу в надежде, что, может, легче станет. Долго не давало по шарам, Потом ударило все-таки и понеслось. Да, все будет хорошо, говорил слух, найду, и отец поправится. Приветливо хлюпали лужи. Дождь моросил, смывал усталость и пахло нежной землей, пропитанной влагой. А свитер-то, пронял Жарков, свитер Динамовский. Это моего отца, свитер. А теперь мне какая разница? «Никакой!» Он стоял у самого входа и не знал, можно ли пройти внутрь. Кто бы ему запретил? Кто сейчас мог возразить? Шагнул и опять остановился. Вечи мирно стояли, солдатики в сомкнутом строю, и огонь ласкал их одинаковые головы. «С кем он говорил сейчас, пьяный-пьяный Жарков? Может, с тем пацаном, который не смог найти себя в гражданской жизни?» или с тем принципиальным лейтенантом, который верил когда-то в справедливость, или с собой, настоящим, с кем говорить не имело смысла, потому как ни одно слово не может ничего в принципе. — Господи, Господи, Господи! — сказал. Он стоял перед какой-то наверняка чудотворной иконой, которой строго смотрел наверняка всемогущий и всезнающий, и объемлющий, и какой-нибудь еще. Но Жарков не знал ровным счетом ни одной молитвы, и потому сказал, как умел, как его никто никогда не учил, но как разговаривал каждый день в таком вот невозмутимом и многозначном тоне. «Да сделай что-нибудь! Хоть что!» Никто его не остановил. Он подошел к свечкам и, набрав воздуха, дунул сильно-сильно, как пытается затушить свечи на праздничном торте, В надежде, что желание исполнится. Потом плакал вроде бы и до утра сидел в рабочем кабинете. Никто не отвлекал. Утром Совчук собрал планерку, и мимоходом, невзначай, торопях и как бы между слов обмолвился, что в январе планируется командировка на Северный Кавказ. Неприятно зазвучала смущенная и вынужденная тишина. Жарков! Вспомнил начальник. — А где твой стажер? Пусть зайдет после планерки. Кивнул, принял. Зайдет обязательно. Он вернулся в кабинет и слов подобрать не смог. Никто бы не смог. Стажер не поднял головы, не поздоровался, не подорвался, не подскочил. Не спеша ли стал дело, что-то выписывал осторожно и внимательно в свой толстый новенький блокнот. Старков сел напротив. Достал две чашки, заварил чай. Монотонно оседал сахар, тянулся ко дну. «Тебя Савчук вызывает», — сказал и разглядел наконец его синее с проблесками желтого лицо. «Не ходи, я придумаю». Они молчали пока что, но знали, что разговор завяжется, разовьётся и станет полегче. А сейчас ничего». Тихо, тихо, тихо. Жарков теперь ждал, когда ему позвонят из больницы и скажут. «Георгий Федорович, плохие новости. Ваш отец не стал вспоминать и тем более рассказывать себе даже, что там, в церкви, когда задувал совсем не праздничные свечи, то между отцом и стажером выбрал несчастного Леху, которому не пойми, за что пришлось и зачем выбирал, словно кто-то предоставил необходимость выбора». Словно обязательно было нужно выбирать, а не просить сразу за двоих. Не вспоминал, не думал, не говорил. Тажер тоже не распинался. — Лех, — позвал его Жарков, — будешь курить? Долго дышали в окно и надышаться не могли. Сердце Чечни Пиво им не продали. Сказали — Купить можно только утром, с 9 до 10. Жарков взял минералку, потому что в поезде пили, и теперь похмели, все дела. Степнов попросил бомж пакет, лапшу быстрого приготовления. Они выбрали скромную гостиницу между проспектами Путина и Кадырова. Молодой человек со жгучей плотной бородой не очень приветливо передал ключ. Номер на двоих? На двоих. — подтвердил Жарков. Администратор многозначительно хмыкнул и попросил расписаться в бумагах. В порядком проживания и пользования общим имуществом ознакомлены. — Курить можно? — спросил Степнов. — Во дворе, — ответил чеченец. — Здесь написано. — Огромная комнатка на втором этаже. Хорошо, хоть кровать не общая. Им выдали по триста рублей на сутки. Ешь не хочу. И две тысячи на проживание. Командировка. Крутись, как знаешь. — Все равно бухать нельзя. Степнов искал плюсы. — Проживем. Предлагаю по-быстрому. Куда-сюда и домой. Проедем, найдем. Здесь он, точно. Грозный жил неспешной жизнью. Разве что шумели дороги. Резвые тазы гнали на красный. Пережая черные камрюхи и белые крузаки. Они встали у сердца Чечни. Мечеть щедро заглатывала всех и каждого, правоверных и не очень, туристов и местных. Не пошли, топтались рядом, не знали, куда и что. Салам алейкум, сказал один, потом повторил другой и третий. Малку сала, неразборчиво ответил Жарков, словно молк понимал, умел говорить на чужом и страшном языке. В полдень имам благодарил Всевышнего Аллаха за мир, стабильность и благоденствие в Чечне. Бесмеляхи, Рахманы, Рахим, слышалось это всюду. Выяснили, что нужно сесть на 101, а там пешком. С площади минутка уходили автобусы. Нашли свой, расплатились сразу. Жарков хотел занять свободное место, но степнув шепнул. «Не надо!» — и указал на женщин, ползающих внутрь. Женщины шумели. Стали тише, когда заметили их, чужаков. Светлых, выбритых, обычных. пнов указал на сиденье возле окна, и одна, молодая, сразу села. Остальные, чуть старше, разбились поочередно. Потом зашли местные мужчины, и снова поднялся живой, насыщенный разговор. Молодая прятала взгляд — Темный платок покрывал голову и шею, а лицо светилось розовым. Жарков смотрел и смотрел, без стеснения. Степнов втолкнул его. Девушка заметила, и розовый стал красным. Вышли на пятой где-то остановке. Спросили водителя, здесь или нет. Старый чеченец с седым щетинистым подбородком кивнул и произнес на весь автобус «Улица Даудова». «Летом здесь, наверное, лучше», Ветер раздувал свежую морось, Серое небо готовилось к дождю, Блестел черный январский асфальт. Совсем другой грозный, Стоило лишь покинуть центр. Советские пятиэтажки, Тупиковые дворы, Ларечки с вывеской шаурма-халяль. У дороги бегала ребятня, Мальчики с оружием, Две дощечки, наскоро прибитые. Вот и весь Калашников. «Акрам! Умар!» — кричал самый мелкий. Жаркову послышалось «Аллаху Акбар!» Он обернулся. Мальчонка расстрелял его криками «Дыщ! ты дыщ!». Подошел Степнов, перекуривший по-быстрому за гаражным боксом. Выстрелы прекратились. «Двадцать третий дом!» — спросил Жарков. Уго! ответил мальчик и убежал к своим. Постояли в подъезде, прислушались. Первый этаж. Что думаешь? Внов постучался. Кажется, постучались в ответ, протопали по кафельному полу. Здравствуйте, произнес Жарков, и девушка, не отпуская дверной ручки, кивнула тихонечко и осторожно. Показали удостоверение, спросили, дома ли Аслан? Аслан здесь не живет, уверенно сказала хозяйка. Она стояла без платка перед чужими мужчинами и знала, то Аллах обязательно ее накажет, но все равно разрешила пройти. «Я не знаю», — ответил он на вопрос, где может находиться ее муж. «Хотите чаю?» Степнов отказался, а Жарков согласился. «Хватит на всех. Пожалуйста, не стесняйтесь», — попросила и, отвернувшись, одним движением покрыла голову плотной лиловой тканью. «Приятно пахло» заваркой сухофруктов и домашние рогалики с вареньем. Жарков расслабленно прижался к стене. Степнов на привычном взводе сидел на табуретке и прислушивался к любым сторонним шорохам. — Вы одна? — спросил. — просил. Да, — улыбнулась. — Мальчики на улице с самого утра. Мальчики стреляли в них из игрушечных автоматов, но, казалось, прямо сейчас появится самый старший, вставит настоящий прицел и выстрелит. Извините, а где у вас? Не догорел Стефнов? Прямо по коридору, поняла девушка. Он неспешно мыл руки, потом выглянул в прихожую. Две комнаты, туда и сюда. Одна просматривалась, вторая нет. Дёрнул, закрытый изнутри. "Аслан", прошептал. "Мы тут. Прекращай". Не прекратилось. Не началось. Гул разговора прилетал с кухни. Вернулся, но к чаю не притронулся. Девушка рассказывала, что официального брака между ними нет. Сделали никак в мечети. «Никак», — повторил коряво Жарков. «Я же не знала, что получится именно так. Аслан — хороший парень и добрый муж. Но бывает всякое, никто не застрахован». Ни разу не посмотрела на ребят и извивалась. То кипяток добавит, то заглянет в холодильник. Молодая и красивая, верная жена. «А что он опять натворил?» «Я надеюсь, никого не...» «Нет», — опередил Жарков. «Ничего серьезного». Переглянулись. «Лучше не рассказывать». Жарков кивнул. «Что там, чисто или нет?» Слепнов неуверенно пожал плечами. «Значит, не видели уже месяц. А то и больше. Два или три», — отвечала хозяйка и копошилась, копошилась. После зацепила через окно кусочек двора и закричала в форточку на чеченском. Детский песклявый голосок надрывно объяснялся. «Извините», — сказала, — «нужно кормить детей». Поняли, что пора. Долго обувались, прежде чем Степан спросил, «Что там? В той вон комнате». «В той комнате?» Переспросила, будто не расслышала. а, -а махнула. «Да там...» Она потянулась и вроде бы хотела открыть дверь, но вбежали в квартиру дети с дощечками в руках. Взгливо заполнили коридор. Один забыл снять кроссовки, и мать загремела на Умара или Акрама «Не разоберешь». Степнов сказал, что комнату придется осмотреть. «Хотите вы или нет?» «Да, конечно», — постерялась девушка и поправила платок. Старший сын что-то проговорил, но мать отмахнулась. «А где ваш папка?» Младший отвернулся. Второй смотрел уверенно, задрав подбородок и сжав кулаки. Зазвенело ключом. Низко просвистел ветер. Ворвался удар сквозняка. Дети вбежали в комнату. Следом залетел Жарков и выкрикнул. «Ушел!» Степнов рванул из квартиры. «Ушел!» прокричал опять. «Ты хоть понимаешь? Ты понимаешь хоть?» Слов не подобрал. Хотел выругаться, но дети... Уже не дети, настоящие воины. Вступили мать оборонительным валом, горным хребтом. Она держалась нерушимой и плакала. — Уходите, — спросила. — Я больше не могу. — Твой муж, слышишь? — не мог успокоиться Жарков. — Вой, правоверный аслан, твой настоящий мусульманин. Ему прекратить бежать вслед, но знал, что не догонят. Ушел, упорхнул безвозвратно. — Аллах тебя покарает! — выдал и сам не понял, откуда понабрался таких выражений. Они шли и не знали, куда идут. Чистые тротуары вели к магазинчикам и сувенирным лавкам. Напротив, приветливо играла народная музыка. Нухчи-ч чье, прочитал Жарков название кафешки. Зайдем? Они заняли свободный столик и заказали жижик-голнаш, о котором еще в родном отделе им рассказал начальник. Для чеченцев, говорил тот, ничего не бывает вкуснее. Чтобы есть жижик-голнаш, — Нужно думать, как жижик или голнаш, смеялся полковник. — Вы поймете. Они, кажется, поняли сразу. Принесли обычные галушки с мясом в трех больших тарелках. Варное мясо, бульон и растертый солью чеснок. Степнов недовольно разжевывал тягучую баранину. — Увсна! — какнул Жарков и отодвинул приборы, прежде проглотив пару галушек. Вокруг стояли чеченые. В очереди, рядом с ней, у входа и выхода. Каждый из них наблюдал, как двое русских обращаются с их священным галнашем. встань из-за стола, оставь недоеденным, соверши преступление!» Попросили пакет и сложили внутрь содержимое всех трех тарелок. Уходили, как предатели, и в спину им что-то шептали. «Домой надо», — сказал Жарков. «Хватит, нечего тут делать». Доложим, как есть, поддержал Степнов. Пусть другие разбираются. Мы люди простые, нам кражи до да грабежи раскрывать. Они помолчали и согласились, что работать на чужой земле тяжело. Но мы почти смогли, сказал Степнов. Интернет ловил только в гостинице. Возвращаться не хотели. Пешком добрались до центра, где к вечеру перекрыли движение и прежний проспект стал оживленной пешеходной улицей. В каждом встречном видели Аслана и могли бы, наверное, задержать любого, но повсюду ходил местный патруль, высокие, здоровенные чечены, гордость республики. Они шли степенно и гордо несли самих себя. Вроде «посмотрите, какие мы, настоящие служители закона!» Их уважали, к ним подходили, благодарили и улыбались. «Мирная жизнь в спокойном городе». Наконец, добрались до сердца Чечни. Ботинки оставили на коврике перед входом, по образу и подобию. Поздоровались, точнее, ответили на дружественный салам скромным кивком. Пожались нелепо внутри, прошлись по мягким просторным коврам. «Фотографировать можно?» — спросил Жарков-чеченца. Тот зашевелил отчетливо губами. «Не мешай мне думать» то есть молиться. «Не мешай никому жить, Жарков. Живи лучше сам». Изливался широкой волной голос. Присели на корточки. Убедились, что можно, и опустились ниже. Так устали, что Степнов почти заснул, блаженно прикрыл глаза. В этой полудреме стало хорошо и понятно. Единственная мысль обратилась в просьбу к кому-то тому, и он проговорил «Пусть все будет хорошо». Домой захотелось еще сильнее. Гоша ни с кем таким не говорил, лишь пытался определить высоту уходящего купола. Рядом прошел толстый хвостатый кот, и все иное перестало волновать оперативника. В гостиницу вернулись к ночи. Администратор насторожился, но ничего не сказал. — Как думаешь, есть на свете Бог? Сипнов разбирал свою кровать, сбивал подушку, натягивал простынь. «Не знаю. Мне как-то...» «Я вот думаю, что есть», — признался. и Хотел перевести разговор, чтобы не выдать свои сокровенные убеждения. Но Жарков все равно не слушал. Он пытался ввести пароль от Wi-Fi. Страницы не грузились. Спустился на ресепшн, объяснил ситуацию. Но чеченец развел руками. «Ничего не знаю. Ничем помочь не могу». Вернулся в номер. «Его задержали», — сказал Степнов. «На Яндексе в ТОПе». Живее всех живых возродился Wi-Fi. Перелетела новость и спать расхотелось. Экраны смартфонов горели в темноте. разрывал свет надежды. Крепла невинная ночь. Жарков вдруг вспомнил о жене. Своей, потом о жене Аслана, трех мальчишках с дощечками и автоматами. Зря он так резко сказал. «Куда ему знать?» Прогнев Аллаха. «Я хочу перед ней извиниться», сказал Жарков. «Рано пока уезжать». Типнов долго не отвечал, старался уснуть, а потом ответил. «Хорошо, только надо завтра успеть за пивом».